Глава двадцатая. Пули рассекли воздух, заставляя японцев плясать на снегу и падать без признаков жизни. Поводя стволом, я планомерно уничтожал их, но приученные к смерти с детства отступать самураи не собирались. Посреди группы русских возвышался столбом Рогожин. Выставив руки в стороны, Никита Александрович сдерживал вражеский натиск крепкой, но тонкой ледяной линзой. Справа от него разжигал свои огненные снаряды Островский. Федор Иванович швырял их, как гранаты, перебрасывая через установленный рогожиным щит. Парни держались хорошо, но, увы, их атаки не могли толком помешать самураям. Студенты действовали вслепую. Японцы укрывались в складках породы, и с места, на котором располагалась группа русских, их было просто не видно. Связь с дронами была только у меня. Авдеев медленно поднялся на ноги, распрямил плечи и с трудом, поднимая ладони к небу, запрокинул голову. Я видел, как вздулись жилы на лбу и шее. Иван Тимофеевич не работал с магнитным полем, как я изначально решил. Он готовил средства массового уничтожения противника. Горный массив с оглушительным грохотом пошел трещинами. Японцы бросились в рассыпную, где я подсекал их пулеметным огнем. Одного умудрился достать Островский. А вот те, кому не повезло оказаться в эпицентре чудовищной техники Авдеева, так просто не отделались. Кусок скалы поднялся, отрываясь от склона горы. Под ногами задрожала земля, и все попадали с ног, кроме Авдеева, продолжавшего с громадным усилием сводить ладони над головой. Иван Тимофеевич закричал, не в силах больше сдерживаться. А скала сложилась внутрь, захлопывая две отодранных от горы каменные плиты, превращая оказавшихся внутри японцев в кашу. Авдеев потер ладони друг от друга, И то же самое сделали поднятые им пласты породы, перетирая кашу в песок. Торчащий дугой скальный нарост замер. Техника была завершена. Дроны больше противников не фиксировали, и я бросился из машины. Мое вмешательство внесло свою лепну, но нужно быстро возвращаться. Поблизости могут оставаться еще враги, а на вершине и так слишком много людей. «В машину быстро!» — прикрикнул я на пребывающих в ступоре царских людей. Авдеев покачнулся, и первой рядом возникла та рыжая девушка. Подставив парню плечо, она прижалась к нему и почти закричала в отчаянии. «Ваня! Ванечка!» Я подхватил студента с другой стороны и кивнул спортсменке. Вдвоем мы донесли бесчувственного гуру генетики до машины и вместе уложили в броневик. Первым протянул руку, чтобы помочь нам загрузить Ивана Тимофеевича, Петр Васильевич. У Орлова был перебит нос, ободрана бровь, но держался он совершенно спокойно, будто раны не причиняли ему никакой боли. Остальные мои одногруппники тоже оказались при ближайшем рассмотрении изрядно потрепанными, но именно старости досталось больше всего. «Все живы?» — спросил он, когда мы уложили Ивана Тимофеевича на полмашины. «Все!» — ответил я и сел за руль. Но база все еще под атакой. Орлов пробрался вслед за мной и сел на соседнее сиденье. Вытащив из кармана кресла медицинский пакет, внук адмирала вскрыл его зубами и, достав дрожащими пальцами ампулу, вставил ее в пистолет. «Что с руками?» — спросил я, разворачивая машину. «Напали, когда мы разошлись», — ответил тот, прикладывая инъектор к шее. шипением жидкость вдавила, и Орлов тут же залепил место прокола лейкопластырем. Судя по закатившимся глазам, Пётр Васильевич вкатил себе дозу обезболивающего. «Мы просто чудом все выжили», — сказал он через несколько секунд. Напали внезапно, как только мы скрылись из видимости друг друга, так что подготовка была на уровне. Еле успели сойтись все вместе. Я еще ничего, легко отделался. Правда, кажется, мне весь покров разнесли, дара совсем не чувствую. «Тогда вам повезло, Петр Васильевич», — ответил я, следя за дорогой и вновь бросая плоскость щита под колеса на повороте. У вас уже есть работник, который занимается исправлением таких травм?» Тут усмехнулся и прикрыл глаза. И до самого спуска к гостинице не подавал признаков в жизни. Впрочем, я не мог его осуждать. Если его обработали настолько сильно, что он покрова лишился и не может его восстановить, уже просто чудо, что Орлов не харкает кровью в предсмертных судорогах. Подобные травмы Дара зачастую приводят к смерти на месте. Когда потоки магии начинают давать сбой, и срабатывают против организма самого одаренного. Покровом здесь называли силу, которая напитывает тело одаренного в постоянном режиме. Особой защиты он не дает, если только совсем уж отцарапин, но делает тебя сильнее, выносливее и крепче. И его можно сломать, нарушив потоки с помощью техник, которые на это направлены. Выбитый солдатами орловых кусок стены уже забаррикадировали, Из окон второго этажа во все стороны глядели пулеметные стволы. Со стороны въезда на территорию замер остов сгоревшей бронемашины. С него как раз и содрали броню и забили ей дыру первого этажа. «Княжич» позвал меня по рации командир отряда Орловых, и я зажал кнопку, чтобы ответить. «Все со мной, все живы, принимайте гостей», произнес я, так как сам Петр Васильевич еще пребывал в медикаментозной перегрузке. Развернув машину задом, я остановился перед баррикадой. Орлов пришел в себя и, улыбнувшись меня, первым выскочил наружу, попутно постучав по машине кулаком. Командир его солдат выглянул из-за выдвинутого в сторону куска бронирования и, увидев нашего старосту, тут же бросил команду бойцам. Трое солдат вышли наружу, прикрывая своего господина, а Петр Васильевич вошел внутрь отеля через гостеприимно оставленную щель и уже там рухнул без сознания Остальные спасенные еще только вылезали из броневика. Я же вновь занял место стрелка. Сопровождавшие меня дроны взлетели над базой, обкидывая объективами камер доступное пространство. Но японцев видно не было. Зато показался транспорт, о котором говорил командир, чьего имени я так и не спросил. Колонна из двух автобусов, одного танка и еще двух броневиков выкатилась на открытое место. «Грузите всех!» Услышал я голос командира, и из транспорта горохом посыпались бойцы Орловых. Продолжая отслеживать обстановку с помощью замерзших в воздухе дронов, я оставался на месте до тех пор, пока не увидел, как последним солдаты затаскивают в автобус Петра Васильевича. «Княжеч, освободите машину!» — донеслось из рации. Отпустив рукоятки, я выбрался наружу и, кивнув военному, бегом добрался до автобуса, сразу же укрывая машины своим щитом. Конечно, прямой удар гранатомета на такой площади мне не удержать, но от пуль даже крупного калибра этого хватит. Едва за мной закрылась дверь, автобус тронулся с места, быстро набирая скорость. Второй следовал за нами, стараясь далеко не отходить. свое поле я вновь сделал видимым, чтобы машины не выпали из-под защиты. Проходя по салону вихляющего на сугробах автобуса, я замечал лица студентов. Кому-то отвечал кивком, кого-то похлопал по плечу. Рыдающая чемпионка, поддерживающая все еще находящегося без сознания Авдеева, едва заметно коснулась моей руки, выражая благодарность. А стоило мне пройти в конец салона, как меня обхватило Морозовы. Виктория прижалась к моей груди, и на глазах всех, кто находился в машине, заплакала. Я прижал девушку к себе одной рукой, второй вцепился в поручень, чтобы нас не размазало, когда разогнавшийся автобус начнет прыгать на ухабах. «Все в порядке, Виктория», — сообщил я ей в макушку. Никто на нас демонстративно не смотрел. Все были заняты своими делами, которые у них внезапно возникли. Кто-то разговаривал по телефону, другие обсуждали произошедшее между собой. «Да», — ответила та в последний раз, всхлипнув и отстраняясь от меня. «Простите, княжич Янию, не... я бы сделала так же, но я уже практически замужем заявила Мэйлин, рывком обеих рук, заставляя нас с Морозовой сесть рядом с принцессой. «Княжечь, я этого не забуду». Я кивнул в ответ и до самого города ехал, держа прижавшуюся ко мне боком Викторию за руку. Первым делом нас привезли в больницу Апатитового. Врачи и целители разобрали пострадавших, а дотошные сотрудники ЦСБ принялись с вежливыми и понимающими улыбками слушать что произошло, кто где находился, и щедро раздавали обещания покарать виновных. «Княжич Романов?» Ко мне после осмотра целителем опричников подошел непримечательный мужчина в униформе ЦСБ. «С кем имею честь?» «Капитан Ворошилов Андрей Викторович», ответил тот, разворачивая перед моим лицом удостоверение с метки внутренних расследований. «Уделите мне пару минут». Нам выделили отдельный кабинет, явно принадлежавший кому-то из руководства больницы, и опричник жестом пригласил меня располагаться в кресле хозяина. Сам он подкатил стул к столу и стал отцеплять от своего планшета чистые листы. Под ними оказались фотографии мужчин и женщин. «Поясните?» Прежде чем браться за документы, предложил я. «Выберите среди этих людей тех, кто покажется вам знакомым», ответил тот. Я кивнул и быстро проглядел картинки. Никого из них я в жизни не видел, во всяком случае, мне так показалось. Мозг у меня человеческий, и не все я могу упомнить. «Кто это?» — спросил я, когда явно разочарованный опричник убрал фотографии обратно. «И почему вы спрашиваете?» «Это внутреннее дело ЦСБ, Княжич», — ответил тот. «Раз они вам не знакомы, то нам не о чем говорить». «Группировка причастных к сегодняшнему нападению», — кивнул я, сознательно провоцируя опричника. «И вы копаете под них. У вас уже есть подозреваемые, но вы хотели получить мое свидетельство, чтобы прибавить уликам веса. Вы из внутренних расследований. Значит, эти люди на снимках — сотрудники Царской службы безопасности. Поправьте, где я ошибся, Андрей Викторович». Он посмотрел на меня внимательным взглядом, после чего улыбнулся. Хорошая попытка, Дмитрий Алексеевич. Но это внутреннее дело ЦСБ, — ответил он. Благодарю за помощь. Я, конечно, могу ошибаться. Но слишком одно складывается с другим. Японский сегунат не просто пробрался на нашу землю. Они все тщательно спланировали, подготовились, выбрали время и место. даже разделили нас на две группы, оставив в гостинице только девушек. Мое присутствие в гостинице вряд ли изначально планировалось, но если я прав, то японцы должны были ориентироваться на старые документы, где я все еще прохожу не как опытный боевик, а как балагуры-повесы. А балагуры повеса не отказался бы от восхождения на вершину, где можно весело провести время. Иначе они бы не стали всерьез атаковать, ведь это просто самоубийство. Я уже оперся ладонями на стол, чтобы подняться на ноги. Но в этот миг заработал мой телефон, и я остался в кресле. Вытащив аппарат, я ответил на вызов. «Здравствуй, отец». Князь сразу же перешел к делу. И хотя говорил ровным, спокойным тоном, я слышал, как он выдыхает сигаретный дым на том конце провода. «Сын, я рад, что с тобой все в порядке». Начал он с приятного, а потом перешел к причине звонка. «Наши бойцы уже в Апатитовом». Тебя возьмут под усиленную охрану. Пожалуйста, не спорь, теперь это уже не вопрос твоего желания. Куда бы ты ни пошел, начинается бойня. Мы не можем рисковать твоей жизнью. Выслушав его, я мысленно согласился с отцом. Какая-то полоса невезения началась для младшего княжича Романова. Что не мероприятие, так какая-то проблема обязательно выплывает. И ладно бы я был конфликтный человек, так ведь наоборот стараюсь не плодить врагов и конфликты. «Я понял, отец», — ответил Алексей Александрович. «У меня есть просьба, пожалуйста, выслушай». «Говори», — сказал он, и, судя по треску в трубке, сделал глубокую затяжку. «Мне нужны толковые люди в кисти. На базу напали, взломав систему безопасности», — проговорил я. «Подсунули банальную петлю. Я хочу написать программу для автоматического отслеживания подобных ситуаций». «Считай, у тебя уже есть все необходимое». «Спасибо», — с облегчением поблагодарил я. «Это разумное вложение средств и сил», — усмехнулся князь на том конце. «Но продавать ее, конечно, мы не будем. Только для внутреннего пользования рода, сын». «Договорились?» «Конечно, отец». Он протяжно вздохнул, прежде чем сказать напоследок. «Возвращайся домой, сынок». «Обещаю», — отозвался я. На этом наш разговор прервался. Отец положил трубку. Я убрал телефон в карман и, поднявшись на ноги, покинул кабинет. В коридоре меня уже ждали двое бойцов с автоматами наперевес. На груди у каждого был вышит герб рода Романовых. «Княжич!» — поприветствовали они меня слаженным наклоном головы. «Готовимся к отъезду», — приказал я. «Если и перебили, отдохнуть на базе уже все равно не получится». «Передам экипажу», — кивнул один из них и тут же заговорил по рации. Второй дожидался команды, и я не стал томить. «Обходим всех пострадавших, выражаем сочувствие. Одногруппники летят со мной, предупредите людей». «Все уже готово, княжич, можем идти», — отозвался тот. В сопровождении обоих солдат рода я спустился на первый этаж и прошел в комнату, где организовали выживших и наименее пострадавших. Я увидел Авдеева, который развалился в кресле, откинувшись на спинку, а его чемпионка сидела у него на коленях и счастливо улыбаясь, прижималась всем телом к Ивану Тимофеевичу. Девушки вели себя более сдержанно, а вот Петр Васильевич, вошедший в зал с другого входа, хмуро глядел на присутствующих. При этом староста опирался на трость, но внешне Орлов оставался тверд и собран, словно и не было никакого обморока в гостинице. «Княжич, я обязан остаться», — предупредил он. «И, судя по всему, еще долго не смогу исполнять обязанности староста группы. Пока все здесь, прошу, давайте проведем последнее собрание со мной во главе. Я кивнул ему в ответ, подмечая, как меняются лица одногруппников. Технически он ничего такого и не сказал, но мне кажется, что каждый присутствующий подумал о том, что Орлов в стену ЦГУ не вернется. «Кого вы видите своим преемником, Петр Васильевич?» спросил я, бойцам, чтобы подождали. Солдаты Романовых встали в обоих проходах закрывая дорогу возможным противникам собственными телами. Впрочем, автоматы у них в руках сейчас, скорее всего, сняты с предохранителя. Орлов несколько секунд смотрел мне в лицо, и я видел, как ему все еще больно. Но Петр Васильевич держался и даже намека на слабость не продемонстрировал. «Я предлагаю на место старосты двух кандидатов», — озвучил он. «Ну, так как вы, княжич, обязательно возьмете самоотвод», Я назову Горскую Елизавету Петровну». Наша одногруппница поднялась на ноги и, окинув всех присутствующих взглядом, сказала. «Я согласна, Петр Васильевич». Я же кивнул Орлову. «Возражающие есть?» «Единогласно», — подвел итог я. Боец, стоявший за моей спиной, негромко кашлянул, поторапливая убираться из потенциально опасного города. «Елизавета Петровна, поздравляю вас с новым назначением. А теперь, дамы и господа, прошу собираться. Пусть отдых немного не так прошел, как планировалось. Обратно мы полетим так же, как и прибыли в Апатитовой. Прошу вас всех на выход». И договорив, я подошел к все еще стоящему в центре Орлову. Протянув ему руку, я пожал его ладонь. «Благодарю, Петр Васильевич, за все, что вы сделали для нашей группы. И желаю вам поскорее решить все дела. Мы будем ждать вас обратно». Группа меня поддержала громкими аплодисментами, И смущенный Орлов, на несколько секунд вернув себе образ того самого парня, которого все мы знали по ЦГУ, попрощался со всеми нами, сославшись на делороды. Но уже на выходе было заметно, как внук адмирала украдкой вытер левый глаз. Но этого, как и наших с Викторией объятий в автобусе, никто, разумеется, не заметил. «Ну что ж, дамы и господа, нам пора лететь в Москву», — объявил я. Охрана рода Романовых будет сопровождать нас в пути. Попрошу не задерживаться. И кивнув своим бойцам, я направился к выходу из больницы.